Визитные карточки Было начало осени. Бежал по опустевшей Волге пароход Гончаров. Завернули ранние холода. Тугой быстро дул навстречу по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжавших берегов, студенный ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды, ходивших по палубе, Морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка то летела, выпукла, кренясь на острых крыльях за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать, в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба. И пароход был почти пуст, только артель мужиков на нижней палубе а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь всего трое. Те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью. И пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметной своей не то печальной, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью. Он был высок, крепок, даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, хорошо одет и в своем роде красив, брюнет того восточного типа, что встречается в Москве, среди ее старинного торгового люда. Он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел. Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой прочной обуви, в черном, шеветовом пальто и в клетчатой английской каскетке, шагал взад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и волги. Он доходил до кормы, стоял на ней, глядя на расстилавшуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку и опять резко повернувшись, шел к носу, на ветер, нагибая голову в надувшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плиц, с которых стеклянным холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и хмуро улыбнулся. Показалось, поднимавшаяся из пролета лестницы с нижней палубы из третьего класса, черная дешевенькая шляпка, и под ней, Испятое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся, поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него, и тоже с улыбкой, подгоняемой ветром, вся, косясь от ветра. Придерживая худой рукой шляпку в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги, «Как изволили почивать, громко и мужественно», — сказал он на ходу. «Отлично», — ответила она неумеренно весело. «Я всегда сплю, как сурок». Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилием встретила его взгляд. «Что же вы так заспались, ангел мой», — сказал он фамильярно. «Добрые люди уже завтракают». «Все мечтала», — ответила бойко совсем несоответственно всему своему виду. «О чем же это? Мало ли о чем!» «Ой, смотрите! Так тонут маленькие дети, купаясь летнюю порой. Чеченец ходит за рекой. Вот чеченца-то я и жду», — ответила она с той же веселой бойкостью. «Пойдем лучше водку купить и уху есть», — сказал он, думая. «Ей и завтракать-то верно не на что». Она кокетливо затопала ногами. «Да-да, водки-водки, чертов холод!» И они скорым шагом пошли в столовую первого класса. Она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее. Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым... Уже рассыпаны были огни, он потом посидел с ней на палубе на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями. Он посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного увлечения к случайным и неизвестным спутницам. Теперь... Сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. От того, что все это и водка, и ее развязанность были в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше. Нус, еще поедины и шабаш, говорил он. И правда, шабаш, отвечала она в тон ему. А замечательная водка.